Волшебная флейта История создания Друг и либретист Моцарта Эммануэль Шикандер, артист, режиссер, драматург, одна из наиболее интересных личностей в истории музыки, прожил богатую приключениями жизнь. Уже полтора столетия назад он ставил спектакли на открытой сцене, правда, эти представления носили на себе довольно сильную печать ярмарочных комедий. Жизнь Шикандера была полна подъемов и падений. Он то появляется перед публикой, как богатый денди то вдруг исчезает на долгое время и скитается по дорогам с бродячими трупами Ко времени создания волшебной флейты он был владельцем театра видане окраине Вены, и, что в его жизни не редкость, стоял на пороге краха. Идущий ко дну корабль театра мог спасти только потрясающий успех, или, как говорят в наши дни, кассовый спектакль. И вот Шикандер принимается за тщательное изучение публики. Каков должен быть жанр, стиль, который обеспечил бы успех? Какой композитор мог бы привлечь в театр зрителей? В отношении жанра вопрос скоро был выяснен. Публика, особенно простые люди Венского предместия, с восторгом принимали так называемые волшебные оперы. Сюжет этих сказочных пьес весьма однообразен. Герой лишается своей возлюбленной, которую увозят в далекие страшные края. Возлюбленный обращается к тайным стихиям, которые награждают его волшебными чарами. Одолев с их помощью злые силы, герой вновь встречается со своей возлюбленной. Шикандер имел в качестве примеров много образцов. Так, к его услугам было сказание из собрания Виланда, Лулу или Волшебная флейта. Затем опера «Гизеке, Оберон, царфий и много других, аналогичных по теме, родственных по духу пьес, зингшпилей, народных комедий. Итак, вопрос жанра Шикандер разрешил. Теперь оставалось лишь отыскать композитора. Он избрал Моцарта. Великий композитор после создания таких шедевров, как «Похищение из Сираля», «Свадьба Фигара», «Дон Жуан» с трудом зарабатывал на хлеб, здоровье его было не в порядке. Однако он не смог противиться уговорам Шикандера. Он принял предложение, хотя одновременно сочинением волшебной флейты писал для неизвестного ему заказчика реквием, а Прага ждала партитуру оперы милосердия Тита». Больной, находившийся в подавленном настроении композитор, хотя и не имел достаточно времени для работы над волшебной флейтой, тем не менее создал подлинный шедевр. Либретто и в первоначальной форме было полно противоречий и сказочных небылиц, а поспешная переделка лишь усилила неразбериху. Дело в том, что Шикандер, чтобы избежать конкуренции с оперой «Каспар Фаготист», готовящейся к постановке в то же самое время, спешно переработал уже почти наполовину готовую оперу и таким образом поставил на голову не только сюжет, но и характеристики отдельных образов. Понять актуальные в свое время намеки, содержащиеся в либретто, сегодня уже почти, а то и совсем невозможно. Современники восприняли либретто с большим интересом и видели в сюжете волшебной флейты изображение революционных событий Европы, политические интриги, исторические связи. Для нас ценность волшебной флейты составляет не ее сюжет, а беспримерно богатая музыка, которая покрывает чистым золотом настоящего искусства фальшивые украшения, затрепанные арабески, разваливающиеся здания либретто. Сюжет либретто теряет свое значение, когда на него накладывается моцартовская мелодия, сияние моцартовского искусства. Однако современники Моцарта с большим признанием отзывались не только о музыке волшебной флейты, но и о либретто Шикандера. Достаточно сослаться на Гердера и Гегеля. А Гёте волшебная флейта увлекла настолько, что он даже хотел написать ее продолжение, развивая дальше историю героев оперы, что неудивительно, ведь Гёте, как и Шикандер, был масоном. И один представитель ложи иллюминатов прекрасно понял все скрытые намеки другого члена тайного общества. Премьера «Волшебной флейты» состоялась 30 сентября 1791 года. Через неделю после премьеры Моцарт пишет своей жене Констанце. «Я только что вернулся из оперы. Театр, как и всегда, был переполнен». Дуэт «Мужчины и женщины» и «Колокольчики» в первом акте, как обычно, должны были быть повторены, равно как и торцет мальчиков во втором акте. Но что меня больше всего радует, так это молчаливое одобрение. Ясно видно, что успех этой оперы непрерывно возрастает. Через два месяца после счастливого письма Констанция взор Моссарта угас навеки. Великий композитор был свидетелем лишь молчаливого успеха. Но уже через несколько лет волшебная флейта совершила триумфальное шествие по всему миру, и сегодня для каждого любителя музыки эта опера — одно из величайших творений, выражающие наши самые лучшие, самые чистые мысли. Краткое содержание. Все действие разворачивается в Египте во времена правления Рамзеса I. Принц Томино однажды заблудился в долине, и его спасли три феи, которые сразу же поспешили рассказать о нем своей госпоже, царице ночи. Тут же принца встречает еще один главный персонаж оперы — Тицелов Папагену, облаченный в перья. Внезапно вернувшиеся феи поведали юноши о прекрасной девушке, Помине, которую, по словам царицы ночи, похитил коварный злодей Зарастру. Лишь позже принц узнает, что на самом деле похититель вовсе не колдун, а верховный жрец, который пленил девушку по воле богов, чтобы Томину стал защитником храма, пройдя все испытания. Красота Памины пленила принца, и он тут же отправляется на поиски дочери царицы ночи. К тому же она сама пообещала отдать в жены девушку, если ее отыщет Томину. Феи дарит героям волшебную флейту и колокольчики, которые могут справиться со злыми силами. Благодаря этим чудесным дарам им удается отыскать пропавшую девушку, тут же воспылавшую взаимными чувствами к принцу, и вызволить из плена. Теперь влюблённым предстоит пройти обряд посвящения, включающий непростые испытания, чтобы определить, достойно ли Тамино и Памино быть вместе и стать супругами. Вместе с героями все трудности преодолевает и птицелов Папагену, обретающий в результате желанное счастье в виде возлюбленной Папагены. Что же касается влюбленной пары, то Тамино и Памино проходят все испытания, которые подготовили им жрецы, не без помощи волшебной флейты, а также справляются с коварной царицей ночи, желающей отомстить верховному жрецу за растро. Заканчивается опера триумфом жрецов и венчанием влюбленных. Моцарт и масоны Время жизни Моцарта совпало с пробуждением в Европе огромного интереса к духовным мистическим учениям. В относительно спокойный период середины XVIII века наряду со стремлением к просвещению, поисками интеллектуального и общественно-образовательного порядка, французское просвещение, энциклопедисты, возникает интерес к эзотерическим учениям древности. 14 декабря 1784 года Моцарт прошел посвящение в степень ученика вольного каменщика, а к 1785 году уже был инициирован в степень мастера-масона. То же самое происходило в дальнейшем с Йозефом Гайдном и Леопольдом Моцартом, отцом композитора, которого посвятили в степень мастера-масона через 16 дней после вступления в ложу Есть несколько версий присоединения Моцарта к масонскому братству. По одной из них поручителем при поступлении в Венскую ложу во имя благотворительности был его друг и в будущем либретист волшебной флейты Эммануэль Шикандер. В число выдающихся братьев ложи входили философы Рейхельд и Игнес фон Борн. В дальнейшем, по рекомендации самого Моцарта, в ту же ложу был принят и отец Вольганга Леопольд Моцарт в 1787 году. Став мастером-масоном, Моцарт в течение короткого времени создал немало произведений, предназначенных непосредственно для исполнения во время ритуалов в ложе. Как указывает Альберт Эйнштейн, ощущал ли Моцарт противоречие между принадлежностью к масонству и в то же время католичеству? И да, и нет. В те времена добрый католик свободно мог оказаться масоном. Разумеется, ему следовало быть просвещенным католиком и, принимая решение, знать, что он рискует навлечь на себя недоверие и презрение церкви. Моцарт был страстным, убежденным масоном, совсем не таким, как Гайден, который, хотя таковым и числился, с того момента, как его приняли в братство вольных каменщиков, ни разу не участвовал в деятельности ложи и не написал ни одной масонской вещи. Моцарт же не только оставил нам ряд значительных произведений, написанных специально для масонских обрядов и торжеств. Сама мысль о масонстве пронизывает его творчество. Масонство воплощало для него стремление к нравственному ощущению, труд на благо человечества, примирение со смертью. При этом надо подчеркнуть, что такую артистическую натуру, как Моцарт, могла привлекать и тщательно разработанная символика масонства символика католической церкви и ее церемониал были Моцарту хорошо известны, а вот таинственные символы ложи были ему в вновь. Его, как ребенка, забавляли некоторые особенности масонских обрядов, и это вполне отвечает его характеру. Наиболее насыщена взглядами, идеями и символами масонства опера «Волшебная флейта» 1791 год, либретто которой, напомним, написал масон Эммануэль Шикандер. Центральным образом опера является жрец Зарастра, в чьих философских декларациях присутствуют важнейшие масонские триады — сила, знание, мудрость, любовь, радость, природа. Как пишет Ливанова, победа мудрого Зарастра над миром царицы ночи имеет морально-поучительное аллегорическое значение. Моцарт даже приблизил эпизоды, связанные с его образом к музыкальному стилю своих масонских песен и хоров. Но видеть во всей фантастике волшебной флейты прежде всего масонскую проповедь значит не понимать многообразия моцартовского искусства, его непосредственной искренности, его остроумия, чуждого всякой дидактики. В музыкальном плане, как отмечает Ливанова, в дуэте и хорах жрецов из первого акта заметно большое сходство с простым и довольно строгим гимнически бытовым характером масонских песен Моцарта, их типичным диатомизмом, аккордовым многоголосием. Основной тональностью оркестровой увертюры является тональность ми-бемоль-мажор, имеющая в ключе три бемоля и характеризующая добродетель, благородство и покой. Эта тональность использовалась Моцартом нередко и в масонских композициях, и в поздних симфониях, и в камерной музыке. Кроме того, в Увертюре настойчиво повторяются три аккорда, что снова напоминает о масонской символике. Существуют также иные точки зрения на взаимоотношения Моцарта и масонства. В 1861 году была опубликована книга немецкого поэта Даумера, сторонника теории масонского заговора, который полагал, что изображение масонов в волшебной флете является карикатурой. Масонство в Австрии в начале 90-х годов XVIII века стало подвергаться гонениям со стороны императора Иосифа II. Вольных каменщиков обвиняли в том, что их опасные идеи дали толчок французской революции. Моцарт и его либретист Эммануил Шикандер были масонами и хотели представить масонский эзотеризм в выигрышном свете, убедить публику в приверженности своих товарищей по ремеслу, идеям братства, разума и истины. Основным источником эзотерики для либретто Шикандера послужил роман «Сет» Жанна Тарасо, 1731 год, действие которого происходит в Египте. По некоторым масонским легендам, их учение зародилось именно там. Такие символы, как «три дамы», «змея», «испытание огнем и водой» перекочевали в оперу из романа. Цифра 3, которую масоны наделяли мистическим смыслом, в масонском ритуале положено стучать в дверь храма три раза, прежде чем войти, возникает в опере очень часто. Кроме трех дам, это три двери, ведущие в храм, мудрость, разум, природа и три духа, которые спасают папагену и помину от самоубийства. Они также советуют Тамину быть упорным, терпеливым и молчаливым. Опять тройка. Этот символ есть и в музыке. Тройной аккорд в увертюре повторяется три раза. Ну и, конечно, основная тема оперы «Выход из духовной тьмы в свет через посвящение» является ключевой идеей вольных каменщиков. Либретто было посвящено умершему 27 июля 1791 года мастеру ложи Зур-Вахайт, членами которой были Ишикандер и Моцарт, Игнацу фон Борну, и написано по материалам работы Борна о мистериях египтян. 30 сентября 1791 года состоялась премьера оперы, где часть ролей исполняли сами масоны — Шикандер, Папагена, Гизаке, Первый раб и прочие. В опере «Волшебная флейта» непосредственно можно видеть связи с масонской символикой. Уже в сюжете не нетрудно найти прямые аналогии с масонской символикой. Храм мудрости и доброты, обряд посвящения, три испытания и аналогия с тремя ступенями посвящения. Конец оперы не оставляет сомнений. Памино и Тамино уходят в мир иной. В оркестре Моцарта большую роль играют колокольчики, которые должны оберегать Тамино. Напоминаем, что именно колокольчики использовались в погребальных обрядах. В ночь перед заупокойной мессой и погребением ими звенели, чтобы злые духи не забрали душу умершего. Поэтому возникает вопрос, когда колокольчики сопровождают влюбленных? не в лодши ли из миров? Эту мысль подтверждает появление риторической фигуры катабасиса, нисходящее движение басов в оркестре при приближении Тамина к храму Зарастра. Катабасис всегда ассоциировался со спуском и символизировал переход в мир духов и теней. Однако в опере композитор и перечеркнул масонские традиции. В братстве никогда не было и не могло быть посвященных женщин. Собственно, именно женское начало Моцарт показывает как символ негативности и персонифицирует зло в образе царицы ночи. Но по мину ее дочь он вводит в круг посвященных в храм Зарастра и этим как бы бросает вызов установившимся традициям. В тексте оперы встречаем масонские категории, которые утверждаются в хоре «Сила, красота, мудрость». На протяжении всего произведения магическими являются числа, повязанные тройкой — три, шесть, девять и восемнадцать. Царицы ночи прислуживают три дамы, Зарастра — три мальчика. Жрец трижды обращается к Тамино, принц проходит три испытания. Зарастра появляется на сцене шестью львами. В его царстве восемнадцать пирамид, расположенных по 9 с каждой стороны. Традиционными становятся приветствие с тремя поцелуями. Вступление к ариям, к самой опере, складывается из трех аккордов. Интонации, исходящие с сексты, ассоциируются с образами надежды и радости. В цифровом виде она обозначается шестеркой. В оркестровой фактуре господствуют трезвучие и секст-аккорды, цифровые обозначения 5 третьих и 6 И складываются они из трех звуков. Секвенции проходят по терциям, интервал обозначается тройкой. Пение преимущественно трехголосое. Только царица ночи не причастна к царству посвященных. Вокальные партии имеет опору на интонацию кварты, связанную с цифрой 4. В стилевом отношении также отмечаются три слоя — родство с высоким стилем оперы, зингшпиля и буфонные. Премьера волшебной флейты состоялась незадолго до смерти Моцарта 30 сентября 1791 года. Еще до окончания оперы Моцарт получил заказ на реквием при довольно странных обстоятельствах, казавшихся долгое время загадочными. К нему явился человек, одетый в черное, заказал реквием и скрылся. Моцарт его больше и не видел. Это посещение произвело на Моцарта подавляющее впечатление. Давно уже испытывая недомогание, он воспринял этот заказ на заупокойную мессу как пророчество своей близкой смерти. Позднее все это объяснилось. Странный посетитель оказался посланным графа фон Вальзек Цуштупах, имевшего обыкновение заказывать нуждающимся композиторам различные произведения, покупая их за бесценок и издавать под своим именем. Так он собирался поступить и с реквимом Моссарта.